Еще за полтора месяца до возвращения Бонапарта 5 брюмера 26 октября 1897 года постановлением директории генерал был назначен командующим английской армией, то есть армией, предназначенной для вторжения на британские острова. Назначение это было важное ответственное. После заключения Кампофармийского мира Англия осталась единственным непобежденным врагом республики, сокрушение ее мощи. представляла ступору самой главной задачей выполнить это почетное поручение сосредоточить все усилия на предстоящей операции приумножить победой над могущественным а л ь б и о н о м свою славу бонапарт готов был пойти на это убедившись в том что его возраст и нежелание директории принять его в свои ряды з а к р ы в а е т ему путь в большой политической деятельности Он охотно примирился с возложенной на него важной военной задачей. Бонапарт трезво оценивал и положение республики, и свое место в обществе. Ему не приходилось жаловаться на недостаток внимания. В Первое время во всяком случае он вызывал всеобщий интерес и был окружён атмосферой не только доброжелательства, но более того восхищения. Улица ш а н т е р е н на которой находился его дом. выкупленный им и ставший его собственностью, была переименована муниципалитетом в улицу Победы. 25 декабря Институт высшее научное учреждение республики, соответствующий нашей Академии наук, избрал Бонапарта в число бессмертных. Это избрание имело тем больше значение, что против Бонапарта выступало 11 конкурентов, баллотировавшихся потому же отделению физико-математических наук, секции механики, на о свободившееся после исключения Карно место, Бонапарт собрал наибольшее число голосов. Из всех наград и отличий, выпавших на долю Наполеона, избрание в институт доставило ему наибольшее удовольствие. В благодарственном письме президенту института он писал: «Голосование выдающихся ученых, составляющих институт,» оказала мне честь. Я сознаю, что раньше, чем стану равным им, мне еще долго придется быть их учеником. Подчеркнутая скромность прославленного полководца еще более способствовал его популярности в среди ученых. Он аккуратно посещал все заседания секции, отделения института. Он отказывался от встреч с политическими деятелями, но всегда охотно беседовал с учеными, в особенности с математиками. Лангранжем, Лапласом, Монжем, химиком Бертолле. Он придавал такое большое значение своему избранному институту, что не только в письмах и официальных бумагах проставлял рядом со своим именем ч л е н института, но даже в приказах по армии подписывался Бонапарт, член Национального института, командующий английской армией. Звание члена института он ставил выше командующего армией. б о н а п а д получал приглашения со всех сторон. Влиятельные политические деятели стремились установить с ним добрые отношения. Он отклонял большинство приглашений, что это могло дать. Исключение он делал только для т е л е р а н а бывший епископ о т т е н с к и й лишь недавно с помощью женщин и особенно. п о к р о в и т е л ь с т в о у ш и й ему г о с п о ж и д е Сталь, получил должность министра иностранных дел. Но он всё ещё переживал трудные дни. В третий раз ему приходилось начинать жизнь с начала. Первый раз он начинал е е как представитель знатного аристократического рода, вследствие хромоты вынужденный довольствоваться почетными должностями высшей церковной и е р а р х и Второй раз после революции, как депутат учредительного собрания, предложивший отнять землю у церкви, которой он раньше служил, ныне в третий раз по возвращении из эмиграции он снова должен был зарабатывать доверие на с е р о ц директории. Это давалось ему туго. Он л е т и л барасу. Он не мог преодолеть антипатии р е б е л я и подозрительности, с которой относились к нему остальные члены директории. Каким-то особым только ему одному присущим чутьем он разгадал в молодом к о с о и к а н с к о м генерале восходящую звезду. Он его и в лицо еще не видел, а уже слал ему с д о б р е н н ы е тонкой лестью письма. После первого свидания с Бонапартом в декабре 1797 года в Париже он еще более укрепился в своих интуитивных предположениях. Он надеялся с помощью этого человека вновь начать восхождение вверх. Толеран нашел верное средство завоевать симпатии генерала. Он устроил 3 января нового 1898 года большой прием в честь творца мира Кампу Формио в великолепном особняке Министерства иностранных дел Нарюде Бак. Это здание и ныне украшает т а р и н э т у ю улицу. Было приглашено около 500 человек, весь Париж, как говорили уже в XVIII веке. Но первые персоны вечера Толеранс умел незаметными, но верно действующими приемами сделать не прославленного генерала, а его жену Жозефину. Он знал, что делал. То было время позднего и полного цветения этой непохожей на остальных женщин креолки, умевшей всегда сохранять очарование. Успех мужа, которого она сразу не могла р а з г а д а т ь теперь ее окрылял. Восанки в ее манере себя держать п р о я в и л о что-то величественное. Она быстро вошла в роль царицы бала, искусно подготовленную ей Толераном. Его расчёт был безошибочным, оказывая особые п о д ч е р к н у т о е почительные знаки внимания супруге генерала Бонапарта. Толеран оставаясь в н е ш н е й в привычной для него роли дамского угодника, отводил от себя подозрения зорко следивших за ним членом директории. Сам же он в лице п о л ь щ о н н о й Жозефины приобретал влиятельнейшего защитника своих интересов перед ее могущественным супругом. Жозефина превосходно справлялась с новой ролью, со времени блестящих приемов в Момбело. Она вошла во вкус положения первой дамы вечера. Казалось, она была рождена для того, чтобы п е р е н с т в о в а т ь Бонапарту это л ь стило и нравилось. Он все еще находился под обаянием чая своей жены, ее власть над ним была велика. Впрочем, он тоже не был обижен. Его постоянно окружало плотное кольцо поклонников и почитателей. Каждый стремился пробиться в эти ряды и быть представленным. самому знаменитому человеку Франции. Среди ищущих встречи с прославленным полководцем была и ж а р м е н де Сталь, дочь Некера, не создала еще в ту пору произведений, принесших ей европейскую известность, но уже расценивала свое место в мире достаточно высоко. Она была в те дни без ума от к о р с и к а н ц а со стальными глазами. д о с ж д а я отцу восторженными письмами о своем герое. А в отношении госпожи де Стальбонабарта лучшим является исследование Гиемена. т о л е р а н был ей всем обязан. Она в ы м о л и л а для него у б а р а с а портфель министра иностранных дел. Она с у ж а л а ему деньги. Он должен был, естественно, пригласить ее на вечер 3 января. Жермен де Сталь явилась на бал полной решимости завоевать генерала. Она добилась, что ее провели в круг г н а т н ы х гостей, собравшихся вокруг Бонапарта. После нескольких лестных фраз генералу, встреченных им холодно, она задала ему вопрос, несомненно тщательно обдуманный заранее. Я хотел вас спросить, генерал, какую из женщин среди ныне з д р а в с т в у ю щ и х или ранее живших вы назвали бы первой женщиной в мире? На мгновение воцарилась тишина. г о с п о д а де Сталь уже предвушала свое торжество. Ту сударыня, которая сделала больше всего детей, резким голосом ответил Бонапарт. н о вопрос и ответ Бонапарта. Воспроизводятся в разных редакциях. Здесь они изложены так, как рассказал Бонапарт. Госпожа де Саль т почувствовал себя смертельно оскорбленный. Ее не поняли, ее не признали. Что это за женщина? спросил позже Бонапарт у Толерана. Интриганка. И до такой степени, что это благодаря ей я нахожусь здесь. Только ему присущим даром обезоруживающего цинизма ответил министр иностранных дел. Но по крайней мере она хороший друг, друг. Она выбросила всех своих друзей в реку, чтобы потом по одному выуживать их оттуда удочкой. С вечера 3 января 1798 года началась вражда госпожи де Сталь и Бонапарта. Впрочем, генерала эта женщина. Мало занимало его беспокоили тревожные мысли. Время шло, а он все еще не нашел решения, что делать дальше, каков должен быть следующий ход. Он трезво оценивал бурные симпатии, внимание, проявленные к нему в первые дни его пребывания в столице. Он отдавал с е б е отчет в том, что так не может продолжаться долго. В Париже ни о чем не сохраняют длительных воспоминаний, говорил он б у р ь е у Если я о с т а н у здесь надолго, ничего не совершив, все потеряно. В этом великом Бавилоне одна слава затмевает другую. Достаточно было бы увидеть меня три раза в театре, как на меня перестали бы смотреть. В ответ на возражение Бурьена, д о к а з ы в а в ш е г о что генералу должно быть все ж е п р и я т н о что с о б и р а ю т с я т о л п ы народа увидеть его, Бонапарт не без горечи сказал. Нет, народ такой же поспешностью устремился смотреть, если бы меня повели на эшафот. Бонапарт не создавал себе иллюзий. Общественный интерес к нему должен был ослабевать. Надо снова совершить что-то великое, чтобы удержать убывающее внимание. самым тщательным образом он изучал перспективы военных операций против Англии. Сама идея вооруженного вторжения на британские острова была, конечно, соблазнительной. д е с а р т на острова то был давний любимый план Карно, к которому мудрость отец неоднократно возвращался. В штабе практически разрабатывали ряд вариантов. В 1796 году Гошу было поручено командовать армией вторжения. Удалось установить связь с ирландскими национально-революционными кругами, в частности с организацией «Объединенные Ирландцы», возглавляемой о л ф о м Тоном. Смотри, Черняк. м а с с о в о е д в и ж е н и е в Англии и Ирландии в конце XVIII, начале XIX веков. Москва, 1962. -й. страница 490-590. Уже в феврале 1796 года между Карно и Тоном были налажены тесные контакты в военном и политическом отношении. Операция была задумана правильно, но она потерпела неудачу вследствие слабости Франции на море. Стратегический эффект победы над Англией был для Бонапарта совершенно ясен своим острым умом он давно уже понял первостепенное значение удара по Англии лето 1797 года Бонапарт обдумывал идею удара по Англии но он планировал ее в другом направлении в зоне Средиземноморья Египта летом в Пассариановых беседах с Дезе Он развивал мысль о вторжении в Египет. В письме Директории от 16 августа 1897 года он уже официально ставил вопрос о завоевании Египта. Недалеко время, когда мы поймем Писалон, что для д е й с т в и т е л ь н о г о сокрушения Англии нам надо о в л а д е т ь Египтом. Таким образом, понимая первостепенное значение решающего удара по Англии, Бонапарт еще до назначения его командующим армией вторжения на британские острова размышлял о том, как лучше поразить самого могущественного из врагов республики и склонялся в пользу удара по Египту. Но получив приказ о назначении командующим армией вторжения, Бонапарт не мог с ним не считаться. п р и к а з с к и с п р и к а з К тому же сама мысль о десанте в Англию или для начала в Ирландию обладала огромной притягательной силой. Водрузить победоносное трехцветное знамя над Букингемским дворцом, поразить самого опасного врага ударом прямо в сердце – что могло быть соблазнительнее для полководца, стремившегося п р и у м н о ж и т ь свою славу? 8 февраля 1798 года без предупреждения инкогнито в сопровождении Лана Сулковского и Бурьена Бонапарт выехал к западному побережью. Он отдавал себе отчет в огромной трудности замышляемого предприятия. Здесь все ставилось на карту: престиж республики, национальная слава Франции, будущность страны, судьба самого Бонапарта. Победа сулила огромный выигрыш, но есть ли уверенность в победе? Все ли должным образом предусмотрено директорией для успеха десанта? В этом можно было сомневаться. Не постигнет ли Бонапарта такая же неудача, что и Гоша? Нет ли в плане навязанном ему директорией с к р ы т ы й з а п а д н и Не хотят ли господа из директории втянуть его в гибельную операцию? На б л о м к а х к о т о р о й р а з в и е т с я с л а в о лодии и револи, все было возможно. Бонапарт ни в малой мере не доверял своим друзьям из Директории. Ему хотелось все увидеть своими глазами, проверить на ощупь. Он посетил Буонь, Кале, Дюнкерн, Ньюпорт, Остенде, Антверпен и более мелкие пункты. По свидетельству Бурьена, он до полуночи беседовал с матросами, рыбаками, контрабандистами, присущим ему терпением, н а х о д ч и в о с т ь ю з н а н и е м тактом, проницательностью и извлекая из этих бесед необходимые сведения. Командующий объездил все прибрежные порты, все изучил. Выводы, к которым он пришел, оказались неутешительными. у с п е л десанта ни военным, ни особенно военно-морским, ни финансовым отношении не был обеспечен. Современники хорошо понимали трудность этой задачи. Князь Кочубей, русский посланник в Константинополе, 9 декабря 1797 года писал: «Может быть, я ошибаюсь, но я полагаю, что он Бонапарт». Не будет настолько глуп, чтобы взять на себя задачу, которая запятнает его великую славу. Архив князя Воронцова, том 18, м о с к в а 1880 год, страница 134. Это предприятие, где все зависит от удачи и от случая, я не возьму с таких условиях рисковать судьбой прекрасной Франции. Таково было конечное решение генерала Бонапарта. Он возвратился в Париж 17 или 18 февраля с уже созревшим убеждением: борьбу против Англии надо продолжать, но удар е й будет нанесен не на берегах к е м з ы а на берегах Нила.